Куда как страшно нам с тобой, товарищ большевист мой. Ох, как крашится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак. А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом. Да видно нельзя никак.